Так говоришь, ты лесник, а вдобавок еще и егерь. Так сказать, охраняешь лес и ухаживаешь за дичью. Что ж, у тебя недурственно получается. Такая дичь стоит того, чтобы за ней ухаживал настоящий мужчина, не правда ли? А знаешь, кстати, как проверить, стоящая женщина или нет? Ущипни ее за задницу. И по ощущению сразу поймешь, какая она будет в деле. Завидую тебе, мой мальчик. А сколько тебе лет? Тридцать девять. Старый шотландец поднял брови. «Так много?» «Но все равно. Мужской прыти. Судя по твоему виду, тебе хватит еще лет на двадцать. Лесник ты или не лесник, но жеребец ты отменный. У меня натренированный глаз. Не то что этот чертов Клиффорд. Комнатный песик, не способный даже в лучшие свои дни на добрый хороший фак. Ты мне нравишься, мой мальчик». И могу биться об заклад, что мужское хозяйство у тебя в порядке. О, ты настоящий петушок. Я это вижу. Так сказать, бойцовый петух, боец. Ха -ха. Лесник, смотритель дичи. Ха. Черт возьми, уж я бы тебе не доверил своей дичи. Ну, послушай, если без шуток. Что мы с тобой будем делать? Что решим, а? Эти чертовы старые сплетницы нам житья не дадут. Они так ничего и не решили но между ними установилось доброе старое сотоварищество мужчин, знающих толк в чувственности. «Послушай, мой мальчик, если я смогу тебе в чем-то помочь, то можешь на меня рассчитывать». «Ха-ха, лесник! Черт подери, но это же потрясающе! Мне это нравится!» «Да, будь все проклято, мне это нравится! Это доказывает, что у моей девочки отважное сердце!» «Что я могу сказать?» В конце концов, у нее есть свой капиталец, пусть и небольшой, но... Его хватит, чтобы не умереть с голоду. Ну и, кроме того, я ей оставлю все, что у меня есть. Бог мне, свидетель, оставлю. Она вполне заслужила это, не побоявшись бросить вызов всем этим старым сплетницам. Я уже 70 лет, как стараюсь выпутаться из женских юбок, да так до сих пор и не смог. Но ты настоящий мужчина». Я это сразу увидел. Я рад, что вы так думаете. А то меня называют, хоть из-за глаза, потускуном. А что ты хочешь, дорогой мой? Этим старым сплетницам ты и в самом деле кажешься потускуном. Расстались они в высшей степени сердечно, и весь остаток дня Меллорс внутренне посмеивался. На следующее утро он, Конни и Хильда завтракали вместе, найдя для этого укромное местечко на одной из боковых улиц. «Что ж, положение дел непростое, я бы даже сказала ужасное», начала разговор Хильда. «А мне оно кажется в чем-то забавным», — произнес он. «Я считаю, вам не стоило торопиться с детьми, пока вы оба не разведетесь. Вот разведетесь, тогда и рожайте в свое удовольствие». Господь поторопился раздуть эту искру, усмехнулся Меллерс. Причем здесь Господь. Конечно, у Кони достаточно денег для вас обоих, но все равно положение очень серьезное. Но для вас лично, я думаю, оно не настолько серьезно, не так ли? Снова улыбнулся Меллорс. Ах, если бы вы принадлежали к ее кругу. А еще лучше, если бы я сидел в клетке, в зоопарке.